Глава 49. Просторные пентхаусы под самой крышей оказались идеальной позицией для наблюдения. С верхних этажей высотки, где засели ухо и несколько десятков его гвардейцев, открывался хороший обзор. В бинокль просматривался практически весь перегороженный баррикадами центр Ставродара. Глядя в затемненные панорамные окна, Борис узнавал знакомые места... Вон, уткнувшаяся в небо толстыми трубами, заминированная печка на возвышении. Вон, забитый дикими колизей. А вон трезбаза, база обнесенная стеной, похожей на тюремную. Там, помнится, группа стольника сдавала живой товар. Еще немного правее супермаркет, в котором хеды после удачного рейда покупали шейники и цепи для своей добычи. Ну а вон там по краям выстроились хедовские отряды, окружившие центральные кварталы. Как и говорил Ухо, городской центр представлял собой огромную впадину. Именно сюда, на проспекты, улицы, бульвары и площади, хлынет бушующий поток из-под печки. И именно здесь были сейчас сосредоточены силы диких. Приманка. Оборона союза ужалась, но зато стала более плотной. Подступы к Колизею, печки и расположенным между ними многоэтажкам прикрывали баррикады. Практически все высотные здания в районе, вернее, их верхние этажи, занимала гвардия Вана. Простые дикари должны были драться внизу, и все они, или по крайней мере многие из них были обречены. Спасительные местечки повыше достались приближенным Уха, его верным проверенным гвардейцам. И у тех, кто сидит сейчас повыше, Имели все шансы уцелеть, когда пойдет волна. Дед оказался прав. «Хочешь спастись? Держись поближе к ванну». Гвардейцы не высовывались. На крышах не было видно ни одного человека, из окон не торчало ни одного ствола. Ухо приказал гвардии не привлекать внимания к позициям так долго, насколько это будет возможно. Время волны приближалось. По ущельям улиц и проспектов двинулись хедхантерские отряды. Над домами закружили вертушки пятнистых. Кольцо вокруг центральных кварталов начало сжиматься. Похоже, в наступлении участвовали все хэды. — Хорошо, — приговорил ухо. — Очень хорошо. Он посмотрел на часы. «Сколько — Сколько? — не выдержал Борис. — Сколько времени осталось? — Час до волны, — ответил ухо. — Ровно час. Пунктуальные сволочи. Час до волны. Борис подумал, что в ближайшие 60 минут именно так и будет измеряться время. Шел обратный отсчет. На высотке возле Колизея заработал трофейный пулемет. А крупнокалиберные пули — это не шутка. Одна из вертушек, слишком близко подлетевшая к центральным кварталам, задымилась, закрутилась в воздухе и рухнула вниз. Прогремел первый взрыв. Остальные вертолеты нырнули под прикрытием многоэтажек. Однако наземные силы продолжали сжимать кольцо. За тяжелыми БТРами и юркими броневиками двигались неповоротливые трес-транспорты. Одни машины были облеплены десантом, за другими хеды, прицепленные тросами к броне, шли своим ходом. Отдельными группками вдоль тротуаров и между бронированной техники Наступали связки пятнистых рыцарей и бойцов легкой пехоты. Пулемет «Диких» длинной очередью полоснул по широкому проспекту, попадавшему в сектор обстрела. Пара хедхантерских машин остановилась. Упало на асфальт с полдесятка человеческих фигурок, прикованных к технике. Пятнистые замедлили движение, но от наступления не отказались. Обнаружив огневую точку противника, Хэды изменили тактику. Вертолеты больше не приближались к Колизею в открытую, а они сопровождали хедовские отряды, укрываясь за крышами. Наземные группы жались к стенам и обходили простреливаемые участки, стараясь не подставляться под пулеметный огонь. И тут тоже все было просчитано. Пулемет направлял пятнистых как раз на те улицы, которые волна захлестнет в первую очередь. Начались стычки на баррикадах, вот прозвучала короткая автоматная очередь, вот бухнуло ружье. А вот выплюнули густые черные дымки и самопалы защитников. На подступах к баррикадам дважды прогремели спрятанные в машинах бомбы. Борис видел, как пара сунувшихся было вперед хедовских БТРов попятились обратно, волоча на тросах раненых и убитых. Дала задний ход еще одна машина, подожженная коктейлем Молотова. Хеды били из и засыпали диких парализующими дротиками. Вокруг баррикад, словно тяжелый сизый туман, расплывались клубы слезоточивого газа. Наверное, при желании хедхантеры могли бы быстро разнести любую преграду, но, похоже, они уже просекли, что защитники приковали себя к баррикадам цепями и теперь представляют с ними единое целое. Чтобы собрать живой товар, а не растерзанные и раздавленные трупы, хеды вынуждены были отвести бронетехнику. Пятнистые старались действовать аккуратно, Под прикрытием вертушек в атаку пошла пехота. Пенные шапки на баррикадах росли, словно сугробы в сильный снегопад. Газовые клубы становились гуще, дротики сыпались градом. Рыцари прикованные к ним охотники на трессах поводках подавляли сопротивление диких и продвигались практически без потерь. Вот пятнистые фигуры облепили одну баррикаду, а вот взошли на вторую, полезли на третью. Так быстро все происходило. Пожалуй, слишком быстро. Интересно, а если хедхантеры войдут в колизей до волны, спасутся ли они тогда на его трибунах? Защитников баррикад, парализованных, надышавшихся газом и увязших в липкой пене, хеды выковыривали при помощи своих чудо-аэрозолей. Цепи разбивали перфораторами, тела диких укладывали на тротуары для трясовозок. К павшим баррикадам снова подошла техника. БТРы растаскивали завалы крюками и тросами. До волны оставалось больше получаса. «Ну что ж, пора поприветствовать наших настырных пятнистых друзей по-настоящему», — проговорил Ухо. Он вынул из чехла рацию. Куда и по какой частоте следовало отправлять смертоносные сигналы, знал только Ухо. И он их отправил без промедления. Три баррикады, попавшие в руки Хедов, взлетели на воздух почти одновременно. Обрушились нависавшие над ними балконы, посыпались стекла в домах. Мощные взрывы разнесли верхнюю часть завалов и подожгли то, что было внизу. Ухо не поскупился на горючку. Улицы перегородил огненный вал. Горящие обломки засыпали оказавшихся поблизости Хедов и разложенных на тротуаре диких. Дымным пламенем занялись остовы машины, груды старых покрышек. Пятнистым пришлось обходить огненные преграды по соседним улицам. Но их тоже перегораживали баррикады. Все начиналось сначала. Пулеметчики Диких обстреливали противника, едва тот оказывался на линии огня. Хеды увязли в уличных боях. Теперь они действовали с еще большей осторожностью, и предпочитали прорываться через уже взорванные и горящие баррикады, а не штурмовать новые заминированные преграды. Пятнистые смогли пробиться к занятым гвардией ухо-высоткам, но гвардейцы, следуя указаниям Вана, не вступали в бой, и хеды пока не видели угрозы в многоэтажных домах. Колизей — вот что было сейчас их главной целью. Пилоты вертушек наверняка уже видели, сколько народу укрывается за колизейными стенами-трибунами. Сколько потенциальных трессов, сколько рабов. Такое количество живого товара оправдало бы любые потери, понесенные при штурме. Колизей был витриной, заманухой для охотников в пятнистой форме и с ошейниками на шеях. И он действительно манил их к себе. С окраин подтягивались все новые и новые отряды. В центральные районы входила вся хедовская армия. Этого и добивался ухо. Но до волны оставалось еще минут двадцать, а у пулеметчиков закончились патроны. Наземные грубы хедов перестали жаться к стенам. Вертушки тоже почувствовали себя свободнее, вынырнули из-за крыш. Плюясь пеной, пронеслись над баррикадами, а голодавшими стервятниками закружили над Колизеем. По скамьям и проходам, словно крупный горох, поскакали газовые гранаты. Тяжелая клубящаяся сизая лава поползла к арене. Газ наверняка уже заполнял и помещение, расположенные под трибунами, и подземные проходы, и гладиаторские камеры. Знакомая картина. Борис однажды уже был свидетелем хедовского налета на Колизей. Давно, когда носил гладиаторский ошейник. На арене и вокруг нее падали люди. Ну да, конечно. Противогазов на всех не хватало. Балласту женщинам и детям противогазные маски никто не выдавал. Да и у рядовых бойцов Союза с химической защитой напряг. Это все-таки не личная гвардия Ванна. Из вертушек на трибуны полилась пена. Стрелки открыли огонь парализующими дротиками. Из Колизея тоже стреляли, кто из чего, кто как мог. Но защитникам пока не удалось сбить ни одного вертолета. Вертушки снизились. На верхней площадке трибун, прямо в застывающую пену и лежавшие в повалку скрюченные тела, высаживался десант. Небольшой, но серьезный. Сплошь хедовские рыцари — в непробиваемых латах. При помощи аэрозольных баллончиков рыцари прокладывали путь в белой вязкой массе и уже начинали отстрел на трибунах. Тем временем передовые наземные отряды пробились сквозь баррикады и подошли к Колизею вплотную. Тяжелый БТР, словно таран на колесах, с разгону вломился в запертые ворота. Уличные бои заканчивались, но их исход уже ничего не значил. Ни для одной из сторон. До волны оставалось пять минут.